если становилось ясно что сделать это невозможно человек умирал смерть человека означала гибель воды его организма все элементарно доктор смотрел на больного и думал о том что можно конечно выяснить состояние воды на этот момент какие то патологические изменения сразу будут видны и на них можно постараться повлиять вот и все но это будет сизифов в труд если норма неизвестна То, к ней, разумеется, прийти нельзя. Доктор очень любил историю. То, что творится с миром сегодня, ему не нравилось. А то, что будет происходить с человечеством завтра, пугало. Это лишь уход в прошлое приносило вдохновение. Особенно были доктору по душе так называемые ранние и средние века. На то, что творила тогда инквизиция, он старался внимания не обращать, а вот Средневековым алхимиком даже немного завидовал. И в свободное от лечения людей время мечтал о том, чтобы познать тайну великого делания. Надо сказать, что заниматься ранней средневековой алхимией было ему куда интересней нежели лечить больных, большинство из которых совершенно не хотели выздоравливать. Доктор думал, что если бы церковь не считала самоубийство величайшим грехом, а государство не накладывало на детей самоубийцам самые жестокие карательные санкции, то все его современники покончили бы счеты с жизнью, и земля бы очень быстро опустела. Дело в том, что после явления Бога на землю люди вовсе перестали страшиться смерти. К ней стали относиться совершенно спокойно, как к неведомому, чуть-чуть, конечно, пугающему, но в чем-то даже заманчивому путешествию. Доктор считал, что в эпоху раннее средневековья и даже позже в мире было немало больниц и немало тех, кто нуждался в лечении, и он завидовал своим коллегам из прошлого, у кого были больные. И время больных не было, только здоровые и мертвые. Сейчас перед ним лежал человек, который без сомнения умрет, да и бог с ним, но ужасно жаль, что так и не удастся узнать, кто же он такой. Человек, чьей структуру воды нет в памяти компьютера, пришелец, но откуда? -то? Если это так, конечно, что адно, то инопланетянин являлся абсолютной копией человека. Доктор ощупал лицо Гарда, шею, грудь, кожа, кости, сердце бьется с левой стороны. Дышит. Нет, это определенно был человек. Вот руки и ноги. В кармане брюк нащупал этот предмет, вынул печать. В красной короне черно-белая змея. Доктор держал в руках корону, не в силах поверить в происходящее. Красная корона, черно-белая змея. Десятки, сотни раз он видел подобные печати на картинках. Печать алхимика! Неужели перед ним живой алхимик? с помощью своей средневековой науки, преодолевшей время. О, Боже! Теперь понятно, почему он не боялся оружия создателей спокойствия. Он просто не знал о его всепобеждающей силе. Теперь ясно, почему этого человека нет в памяти компьютера. Он просто никогда и не был в их времени. Перед доктором лежал ранний средневековый алхимик, знающий тайну перемещения во времени. И Доктор зарал на компьютер «Отец Петр!» — орал он «Отец Петр!» — на экране зажглась надпись «Арестован за то, что доставлял беспокойство людям и подстрекал к этому других».